Проводив Уинифред до да ее места, он вернулся на свое и сидел, едва замечая, быстрые белые фигурки, мелькавшие вдалеке, стук клюшек, взрывы аплодисментов то с одной, то с другой стороны. Ни флер, ни Аннет. Чего ждать от современных женщин? Они получили право голоса, получили эмансипацию, и ничего хорошего из этого не вышло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 «Мой брат Джолион не признает консолей. Он, видимо, очень этим удручён. Заходите же, мистер Сомс, заходите. Такая приятная неожиданность». «Я на несколько минут», — сказал Сомс.